Я постоял, подумал, — счет, — закричал я, — я сейчас еду через десять минут в Париж, так в Париж, — подумал я про себя, — знать, на роду написано. Через четверть часа мы действительно сидели втроем в одном общем семейном вагоне. Я, мадемуазель Бланш и мадам Вёв-де-Кенонзе мадемуазель бл хохотала глядя на меня до истерики легко ей вторила не скажу чтобы мне было весело жизнь переламывала снадвое но со вчерашнего дня я уж привык все ставить на карту может быть и действительно правда что я не вынес денег и закружился от этого женынулды поми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 Но ты будешь счастлив, как маленький король. Я сама тебе буду повязывать галстук и познакомлю тебя с Орталс. А когда мы проживем все наши деньги, ты приедешь сюда и опять сорвешь банк. Что тебе сказали жиды? Главное — смелость. А у тебя она есть. И ты мне еще не раз будешь возить деньги в Париж. Кантамуа. Je veux cinquante mille francs de rente. Et alors, j't'au déménage то я хочу пятьдесят тысяч франков ренты. И тогда... А генерал? — спросил я ее. А генерал, ты знаешь, сам каждый день в это время уходит мне за букетом. На этот раз я нарочно велела отыскать самых редких цветов. Бедняжка воротится, а птичка и улетела. Он полетит за нами, увидишь. Ха-ха-ха, я очень буду рада. В Париже он мне пригодится. За него здесь заплатит мистер Аст. И вот таким-то образом я и уехал тогда в Париж».